Глава пятая. Васька. Устал сегодня. Пришлось дополнительные занятия вести через три дня соревнования. А Димка Брагин заболел. Вот его группы мне и скинули. Хорошо, хоть родители к бабушке уехали. Отосплюсь завтра. Наверное, зря ликер пила, но вкусный. Ничего, лет, холодная вода есть. Выживу. Проснулась от толчка. Ква! Девчонки, чё пихаетесь? Ква, ква! Распахнув глаза, Васька наблюдала за проплывающими над головой облаками. «Странно, вчера ведь у Насти спать легли». Попыталась резко вскочить и шлёпнулась на что-то приятно мокрое и холодное. «Ква?» Огляделась. Сижу на листе то ли кувшинки, то ли кубышки, то ли ещё какой болотной травы. Лист широкий, а то во что я лапами зелёными вцепилась — стрела. «Так, дышим глубоко и ровно. Раз, два, раз, два». А теперь еще раз глазники открыли и вокруг посмотрели. То же самое. Значит, не глюк, не алкоголь, а просто объективная реальность. «Мама! Ква -ква Тут в поле зрения появился вьюнош. В клюквенном кафтане, в высокой шапке с меховой оторочкой, в высоких сапогах затейливо украшенными голенищами. «Эх!» — вздохнул он как-то особенно громко и безнадежно в наступившей на болотнике тишине. «Где же я буду здесь невесту искать?» Тут он обнаружил стрелу, а на ней намертво зацепившуюся Ваську. «А вот и невеста моя, судьбой даденая!» Обрадовался блондинистый малолетка. Ухватил стрелу вместе с лягушкой, сунул зеленую в рукав, а стрелу в расписной колчан и пошел старательно обходя бочаги с водой. Васька тряслась в теплом суконном рукаве и размышляла, что это за каш с мясом, почему она стала лягушкой, и пацанчик еще этот, Зачем он на лягушке жениться собрался? Тут сквозь плотную ткань до нее донеслись голоса. «Вот батюшка-невеста моя, дочь боярская!» «Вот батюшка-невеста моя, дочь купеческая!» «А ты, Иван, чем порадуешь?» «Вот батюшка-невеста моя, лягушка болотная!» Ваську неловко вынули из рукава и представили трем бородатым мужикам. Один был седой в узком золотом венчике с тяжелым золоченым посохом в руках. Два других были моложе. Правый мог похвастаться окладистой черной бородой и неплохим перегаром. У левого борода была рыжая и пахло от него не лучше, вчерашним перегаром. Одеты, правда, оба были богаты. А рядом с ними подвязались две девицы в таких же ярких одеждах. С испугу Васька вцепилась в ладонь пацана и жалобно квакнула. Седой мужик подозрительно вгляделся в лягушку, а два помоложе вообще руками замахали. «Пойди прочь, белочка зеленая, не вызывали». «Что ж, быть посему» объявил Седой. «Завтра свадьбы сыграем. Готовьтесь». «Ой, мамочки!» Тут-то Васька и вспомнила вчерашние разговорчики. Дернул же черт за язык. безус и паренек сунул Ваську опять в рукав, поклонился и потащился нога за ногу неведомо куда. А Васька все размышляла, как можно выкрутиться. Минут через двадцать Иван поднялся по лестнице в свой терем и усадил зелень болотную на стол. «Эх, лягушка, как же я на тебе женюсь-то!» Люди же засмеют. Чаша Васькиного терпения переполнилась. И этот туда же. Молоко на губах не обсохло, а претензии, как у взрослого. «Ну, оставил бы меня в болоте», — хрипло выдавила она. «Так ты говорящая», — подпрыгнул пацан. «Я вообще девушка заколдованная, слух А тебе не рано ли жениться?» «Рано», — вздохнул парень. «Да брать, тядь, нажаловались, что это я трактир на сенной дороге поломал» и три сена спалил. Вот он и осерчал, велел всем жен искать. Ясно, подставили, значит. Слушай, Иван, тебя ведь Иван зовут? Угу. А лет тебе сколько? Пятнадцать. Эх, да ты совсем пацан. Почему это? Надулся парень. Так я тебя на 10 лет старше. Мне двадцать пять уже. Голубые наивные глазки едва не выпали из орбит. Так ты старая уже, протянул парень разочарованно старая так что давай договоримся ты завтра на венчане другую лягушку возьмешь поздно мне уже замуж не -е -е -е, протянул парень надувая губы тядь сердиться будет он тебя уже видел да и судьба то моя ваня вань да я тебе в мамке гожусь не в мамке нет в тетке разве что да у меня и братови такие же старые парень улегся на высоченную кровать прямо в сапогах «Ты чё это? А ну, сапоги сними!» Привычно скомандовала Васька. Братец вечно в обуви на кровать заваливался. Парень шустро смелся с кровати. Видно, интонацию Василиса выбрала правильную. И стянув сапоги лег снова. «Ой, делать-то чё? Делать-то...» Забегала лягушка по столу, биясь головой о толстую книгу, валяющуюся тут же. «Недоросль этот женится, и всё, куда ж я от него денусь? И на уговор не подаётся. Эх, ладно, тыс к «Ваня, Вань!» «А чего к завтрашнему дню готовить-то надо?» «Да мне все слуги приготовят, они знают. А тебе чего готовить? Ты ж не девка, косу не чесать, наряды не примерять», удивился царевич. «Ага, ну, хоть корону маленькую сообрази, да фату, все же невеста, а то и не прикрытая ничем», возмутилась Васька. Парень с интересом на нее посмотрел, встал и, приоткрыв дверь и крикнул какую-то Васильевну. Вошла строгая бабка в черном сарафане и глухом платке васильевна батюшка меня завтра женить изволит. Ты того, невесту собрать помоги». И Иван махнул рукой в сторону лягушки. К чести ключницы в обморок она не упала, посмотрела на Ваську пристально и, поклонившись, слегка унесла ее с собой. В большой душной натопленной горнице старуха усадила лягушку на стол и, осмотрев, полезла в большую шкатулку, приговаривая. «Не гоже невесте без украшений-то!» Покопавшись, достала несколько затейливых, но тяжеловатых украшений. Примерила, покачала головой и, слазив в небольшой сундучок, достала маленькую серебряную корону. Как раз крупной лягушке надеть. на Наизумленный Васькин возглас пояснила. «Для куколки делана. бояршня моя очень любила куколку свою и наряжала как себя. Вот взял ее царь-батюшка в жены, так она и куколке корону заказала». Васька немела. Во сколько ж бояршню замуж выдали, коли она еще в куклы играла? Старуха, тем временем покопавшись в том же сундуке, вынула маленькое нарядное платье и фату. в Платье лягушка все же не влезла, а вот фата и такой малиновый бархатный плащик, старуха его летником назвала, подошли. Довольная ключница сложила приготовленные вещи на стол, потом полезла опять в сундучок и вынула кукольную постель. «Здесь ляжешь, женихом-то в одной горнице спать нельзя». Ваське оставалось лишь кивать. Еще часа два ключница рассказывала Василисе о царе-батюшке, о братьях Ивана Беспутных, Да, о покойной царице-матушке, которая, оказывается, была у на воспитании. К концу рассказа утомленная духотой Васька уже спала. Настя. Настя — единственный любимый ребенок в семье. Голубоглазая блондинка с умилительными кудряшками. В одиннадцатом классе она носила тяжелую пушистую косу, но едва получила диплом, тут же пошла в парикмахерскую и обкорналась под мальчика. Родители стоически смолчали — А уже через неделю освобожденные от тяжести кудри завелись, так что парни взгляд не могли оторвать от милого сдобного личика а-ля со старинных открыток. В университет Настя поступила благодаря связям своего папы, полковника милиции. Естественно, поступила на моднейшее юридическое направление и честно тянула лямку пять лет. Нет, дурой она не была, лишь умело прикидывалась и экзамены до зачета худо-бедно сдавала, но ее истинной страстью было рисование. Стоило в ее руки угодить простому карандашу или гелевой ручке, все доступные поверхности оказывались исчерканы гибкими эльфиечками, брутальными мачо и любимым настиным киношным героем Керри Хироюки Тагавой. Поэтому, промучившись пять лет в тисках юриспруденции, Настасья объявила родителям бойкот. Или она поступает на отделение дизайна, или уезжает работать по специальности в самую страшную колонию области — туберкулезную. Родители дрогнули и позволили любимому чаду делать все, что той заблагорассудится. К тому времени расторопная бабушка оставила Настеньке неплохую чистенькую хрущевку на присмотр, а сама переехала в деревню, на парное молочко и свежий воздух. У нас появилось абсолютно роскошное место для наших девишников и возможность издеваться над душами соседей сколь угодно долго. Аленка. Итак, мы собрались у Насти, как всегда, в субботу в пять часов. Издалека, подбегая к подъезду, я увидела Машку с толстой папкой под мышкой и, замахав ей рукой, услышала сзади холодное «Девушка, дайте пройти». Мимо меня протопала сурового вида бабка, таща на прицепе симпатичного мальчишку неопределенного возраста. Кто их знает, три ему или пять? Мелкие, развощекие, с обслюнявленным чупа-чупсом в кулаке. Пока я сторонилась, подъехала вишневая нива, и из ее недр, пиликнув брелком, появилась лилька. Кого еще нет? С другого угла дома бежала Васька с огромной спортивной сумкой. Снова деточки напросились на дополнительные тренировки, забыв, что их милой тренерши противопоказаны длительные двигательные нагрузки и сырость. У Лильки в руках была коробка. Опять нас чем-нибудь вкусным решила побаловать. Я волокла в своей сумочке обычную пачку печенья и любимый красный чай с шиповником. Остановившись, дождалась Машку и Ваську и вместе с Лилией стали названивать в домофон. «Алло», — пропел томный голос Настасьи. «Аллоу!» — пропели в ответ мы хором. Хихикнув, Настя положила трубку и приборчик запеликал, открывая замок. Ввалившись в узенькую прихожую с металлической вешалкой и вытертым резиновым ковриком, все наследство бабушки, которое Насте было лень менять, мы дружно затопали в ванную комнату освежиться. Умывшись, потолкавшись и поправив скудные намеки на прически, потянулись в большую комнату. Вообще мы чаще почему-то сидели в спальне, Там стояла огромная старинная кровать с металлическими позеленевшими шишками и ворохом тюлевых покрывал. Тут же висела на стене гитара, ее по очереди терзали Васька и я, иногда Настя тоже брала аккорд другой, но большее желание не отставать. Рассевшись где кому было привычно и удобно, мы стали смотреть, как Настя накрывает на стол. Вот тут она мастерица, красиво расставит вазочки и розетки для варенья из простой газеты навертит легкокрылых бабочек или мини-копии эльфийской башни, а мы потом куска проглотить не можем, боясь потревожить эту красоту. Ну так и знала, Лилия опять привезла торт. Ну сколько раз ее просили, у меня лимит на костюмы, а после субботнего угощения ни в один талия не помещается. Вздохнув, любуюсь красивым оттенком чая в моей чашке. Машка задумчиво отрезает себе огромный кусок и также задумчиво начинает поглощать. Ей плевать на талию. Единственный аксессуар, за которым она следит, — это духи. Легкие цветочные ароматы окутывают ее облачком даже на даче. Васька тоже тянется к угощению. Бледная она сегодня что-то. Опять нога разболелась. Да и просто усталость. Стремясь доказать родителям, что она полезный член семьи, Васька набирает часов и индивидуальных тренировок столько, что почти нигде не бывает, кроме бассейна. Сама Лилия на торт даже не смотрит. Она любит шоколадные печенья, и вместе с Настей они быстренько растаскивают пачку по блюдцам. Так, что там у нас сегодня, чей черед рыдать? Как ни у кого не случилось печальная истории с этим козлом? Так, а как насчет хороших новостей? Тоже мимо. Значит, сегодня вечер философских рассуждений, неспешного чаепития и раннего расползания по домам. Приготовились. Кто начнет? Наверное, Машка. «Девочки, у нас тут на семинаре было потрясающее исследование. Речь шла о русских сказках. Конечно, не только о русских народных. Пушкина рассматривали, Аксакова. В основном потому, что сюжеты они брали в народном творчестве. Знаете, я была просто поражена». Хм. Лилия поощряюще кивнула, тряхнув черной челкой. м